Глава одиннадцатая. Река времен. Эпиграф. Мое время прошло, теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уже ничего не остается желать. Скоро явится свету второй Державин. Это Пушкин, который уже в лице и перещеголял всех писателей. Державин. Первое. В кабинете было тепло, но он сидел за столом посреди комнаты, натянув белый колпак и запахнувшись в беличий тулуп, обшитый синей шелковой материей. При виде его старчески бледного, угрюмого лица, склоненного над книгой, можно было подумать, что поэт размышляет о прочитанном, но он спал. Незаметно для себя впал в дремоту, которая толь часто подкрадывалась к нему – спала и его любимая собачка Бибишка, пригревшаяся за пазухой и выставившая наружу лишь умненькую беленькую мордочку. Меж тем юноша, румяный от принесенного в Питер Николой зимним морозца, спрашивал у седого камердинера: «Дома ли его высокопревосходительство и принимает ли сегодня?» «Пожалуйте-с», отвечал Кондратий, указывая на деревянную лестницу. «Но, голубчик...» Умолял юноша, разволновавшийся от того, что увидит сейчас самого Державина. Нельзя ли доложить прежде, что вот приехал Степан Петрович Жихарев, а то, может быть, его высокопревосходительство занят? Кондратий махнул рукой. Ничего, спожалуйте. Генерал в кабинете один. Так проводишь, голубчик? Ничего, извольте идти сами. Прямо по лестнице, а там и дверь в кабинет, первая налево. Жихарев пошел или скорее поплелся. Ноги под ним подгибались, руки тряслись, и весь он был сам не свой, его била лихорадка. Остановившись перед стеклянной дверью, занавешенную зеленой тофтой, он не знал, что делать, толкнуть ли дверь или дождаться, что кто-нибудь войдет. Вдруг в коридоре появилась старшая дочь Львова, воспитывавшаяся вместе с двумя сестрами у Державина. Очаровательная восемнадцатилетняя Елисавета, ровесница гостя, приостановилась и добродушно спросила. — Вы верны к дядюшке? — Жихарев мог только кивнуть в ответ головой. — Так войдите! — и Елисавета без церемонии отворила дверь. Ни сам Державин, ни даже его собачка не проснулись. Жихарев кашлянул, поэт вздрогнул, зевнул и, поправив колпак, сказал, скрывая смущение — — Извините, я так зачитался, что не заметил вас. Что вам угодно? Жихарев объявил, что по приезде из Москвы в Петербург он решил непременно посетить Державина и выразить искреннее уважение к его имени, а затем назвал себя. — Так вы часом не родственник ли Степана Данилча, Жихарева? — оживился Державин, тотчас вспомнив давнего своего знакомца по Тамбовскому губернаторству. — Внук! «Как я рад! А зачем сюда приехали? Не определяться ли в службу?» Державин не давал молодому человеку вставить слово. «Если так, то я могу попросить князя Петра Васильевича Лопухина и даже графа Николая Петровича Румянцева». «Благодарю ваше высокопревосходительство», — отвечал Жихарев. «Я уже получил назначение и ни в чем мест надобности не имею, кроме вашей благосклонности». Державин принялся расспрашивать юношу, Где тот учился, чем занимался и каково состояние его семьи, но вдруг, спохватившись, сказал, «Да что ж это вы стоите? Садитесь, вам не жарко?» «А я, признаться, люблю, когда теплуга», — Жихарев взял стул и подсел к нему. «А что это у вас под мышкой? Книга? Это трагедия моего сочинения «Артабан», которую я желал бы посвятить вам, ежели она того стоит», — Рабея отвечал тот. «Трагедия! Прекрасно! Нам в нашей словесности как раз не хватает произведений в драматическом роде», — воодушевился Державин. «Впрочем, комедии у нас есть и превосходные. Вспомните Фанвизина или приятеля и родственника моего Капниста. Сей в царствование покойного императора неоднократно читывал у меня при многих посетителей свою ябеду, и она едва не погубила автора». В городе заговорили о неслыханной дерзости, с какой выведено в комедии безнравственности лихаимство губернских чиновников. Капнист испугался, чтобы его не очернили в мнении императора. Спросил, что ему делать. Державин тонко улыбнулся. То же, что Мольер со своим Тартюфом, посоветовал Львов. «И спроси позволения посвятить твою комедию самому государю». Капнист последовал совету, и все толки умолкли. Державин прикрыл глаза, как бы уйдя в себя, в свои воспоминания, затем встрепенулся и, с некоторым вызовом, словно приглашая на спор, сказал, «А вот высокому трагическому жанру не повезло». «Но как же? Эдип в Афинах!» — осмелел юноша. «Такой трагедии, какую создал Озеров, у нас никогда не бывало. Стихи бесподобные, мысли прекрасные, чувства бездна». Он умолк, испугавшись, хвалить кого-то при Державине. «Все это так, но при несравненных красотах у Озерова есть и немалые погрешности». В Всех словах Жихареву послышалось неодобрение, вызванное чувством соперничества. Ходили слухи, будто сам Державин занялся сочинительством трагедии и даже либретто целых опер. В Москве это известие принято было с огорчением. В ответ на то, что Державин пишет нечто в духе итальянского композитора Метастазио, Дмитрий в горько пошутил, разве вроде безобразия, и затем долго сетовал на то, что величайший лирический поэт на старости занимается сочинениями, совершенно свойственными его гению. Да, Державин уже закончил два больших драматических произведения с хорами и речитативами, «Добрыня» и «Пожарский». А затем, в течение нескольких лет, удивляя всех плодовитостью, написал еще «Трагедии» Ирод и Мириамна, «Евпраксия», «Темный», «Атабалбо» или «Разрушение Перуанской империи» и «Три оперы», «Грозный» или «Покорение Казани», «Дурочка умнее умных» и «Рудокопы». Всем им была уготована судьба, предсказанная Дмитриевым, они были скоро забыты. Сам Державин, однако, очень гордился своими драматическими сочинениями и теперь пожелал мысленно сравнить их с тем, что пишет нынешняя молодежь. «Прочитайте-ка что-нибудь», — попросил он Жихарева. Молодой человек развернул своего артабана и с чувством продекламировал сцену из третьего действия где опальный царедворец Артабан, скитаясь по пустыне, поверяет стихиям свою скорбь и негодование. — Прекрасно, ну, право, прекрасно, — сказал Державин, едва Жихарев кончил чтение. — Да откуда у тебя талант такой? Все так громко, высоко, стихи такие плавные и звучные, какие редко встречал я даже у Шихматова. Примечание. Ширинский Шихматов Сергей Александрович, годы жизни 1783-1837, поэт, академик Императорской академии наук, брат Платона Александровича ширинского Шихматова в 50-х годах XIX века бывшего министром просвещения. Воспитанник морского корпуса, с 1800 года сотрудник ученого комитета при Адмиралтейств коллегии, потом инспектор Царкосельского лицея. В 1827 году оставил службу и принял монашество. Стихотворения его пользовались благоволением Александра I, пожаловавшего ему в 1812 году пожизненную пенсию за литературную деятельность. Против него, а также против Шишкова и Шиховского направлена эпиграмма Пушкина ⁇ Угрюмых тройка есть певцов ⁇ Конец примечания. Жихарев остолбенел и даже подумал, не насмехаются ли над ним. Но нет, поэт был серьезен. «Я с малолетства напитан был чтением священного писания, книг пророческих и ваших сочинений», — наконец ответил он. «Едва только выучился ли питать, как знал наизусть Бога, вельможу, мой истукан, на смерть князя Мещерского, Филицу. «Оставь, пожалуйста, твою трагедию у меня», — с ласковой улыбкой сказал Державин. «Я с удовольствием ее прочитаю и скажу свое окончательное мнение». От этих ободрительных слов юноша почувствовал себя на седьмом небе. У него развязался язык, и он стал говорить о Державинских стихах, цитируя многие на память, рассказал о знакомстве с Дмитриевым, распространился и о других московских литераторах Мерзлякове и Жуковском, которые были Державину почти неизвестны. Тот слушал Жихарева с видимым удовольствием, а затем пригласил на обед. Домашние его находились уже в большой гостиной на нижнем этаже. Он представил тотчас же молодого человека своей супруге Дарье Алексеевне – «Вот матушка Степан Петрович Жихарев. Прошу полюбить его. Он внук старинного тамбовского моего приятеля». Потом, обратившись к племянницам, продолжал. «Вам рекомендовать его нечего, сами познакомитесь». После обеда Державин сел в кресло за дверью гостиной и сразу же задремал. Одна из племянниц Вера сказала, что это всегдашняя его привычка. «А что это за собачка?» — спросил Жихарев, которая торчит у вашего дядюшки из-за пазухи, только жмурит глаза да глотает хлебные катышки из его рук. «Подарок за доброе дело. К дядюшке ходила за пособием одна бедная старушка. Однажды зимой бедняжка притащилась, окоченевшая от холода, получила деньги и ушла» но потом воротилась и со слезами умоляла дядюшку взять себе ее собачку, которая всегда к нему так ласкалась, как будто чувствовала его благодеяние. Дядюшка согласился, но с тем, чтобы старушка получала у него по смерть свою пансион. Только она по дряхлости своей теперь не ходит за ним, а дядюшка заносит к ней пособие сам во время своих прогулок. С тех пор собачка не оставляет дядюшку ни на минуту, и если она у него не за пазухой или не рядом с ним на диване, то лает, визжит, мечется по всему дому. Меж тем Державин проснулся и, погладив бибишку, начал ходить по комнатам, насупившись и отвесив губы. По-видимому, его совершенно не занимало то, что происходило вокруг. Но, как подметил впоследствии Жихарев, чуть поэт узнавал о какой-либо несправедливости и оказанном кому-либо притеснении, или, напротив, о подвиге, человеколюбие и добром деле, тотчас колпак на бекрень, глаза начинали сверкать, и Державин превращался в оратора-поборника правды. Хотя, надо сказать, размышлял молодой человек, ораторство его не очень красноречиво. Он недостаточно владеет собою, слишком горячится, путается в словах и голос имеет довольно грубый. На прощание Державин сказал – «Милости просим на обед послезавтра. Завтра хотя и праздник, но у нас невеселый. Память по Николаю Александровичу Львове». Увы, Львов скончался 21 декабря 1803 года, не дожив и до 52 лет. «Вот, братец», — Горес написал Державин Капнисту, «уже двое из стихотворческого круга нашего на том свете». Я говорю о Химницере и Николае Александровиче. Смерть Львова Державин оплакал в стихах память другу. Взамен рассыпавшегося скромного содружества складывалось иное, объединившее питерских староверов в противовес московскому кружку Карамзина. Их возглавил автор рассуждения о старом и новом слоге, непримиримый противник нового, в государственной политике, обычаях, языке, литературе, адмирал Шишков. Среди молодых писателей, стремившихся подражать чувствительной и легкой речи Карамзина, нашлось несколько таких, которые уродовали литературную речь нелепыми галлицизмами. Свой главный удар Шишков нанес низкопоклонству перед иноземной французской модой.